«Вызываю огонь на себя!» Туманов. Юлдашева он обходил с юга, переправившись на правый берег Кичуя. Стараясь не пересекать открытые места, не спеша двигался к краю леса, повершил он холмиста местности, оставив между собой и пустой проселок. Деревня лежала перед ним как на ладони, большая, дворов сотню в две. Легко можно было разглядеть Майдан, мечей в центре деревни, что-то типа базара. Все находилось в них анабиозе, жизнь не кипела и не била ключом, чего следовало бы ожидать от такого достаточно крепкого поселения. Туманов внимательно рассматривал небольшие отряды красноармейцев, выдвигающиеся в сторону Бугульмы, навстречу далеким раскатам орудийного огня. Были они малыми, но было их много. Пешие и конные, с орудиями и без. Они целеустремленно шли на восток. Туда же лежал и его путь. Оставив Иулдашева позади, внимательно рассматривал участок, который предстояло преодолеть. Местность была открытой. В версте справа виднелась деревушка Маметьева, а еще дальше Чапаева. Обходить их значило терять день, а проскочить между ними можно было за час. Правда, предстояло переправиться через ручей и пересечь три проселка. Решив максимально использовать складки местности, двинул коня вперед. Удачно миновал два проселка и ручей, Напересекая последнюю, лежащую на пути дорогу, метрах в неожиданно увидел неспешно катящуюся к нему со стороны Маметьева под воду. В ней сидели трое селян, обнимая мешки бог весь чем и развалясь на соломе. Все смотрели на него, негромко обсуждая увиденное. Не обращая внимания на них, Туманов пересек проселок и полем зарусил к ближайшему лесу впереди. Добравшись до деревьев, углубился в лес и остановился, Внимательно осматривая преодоленный участок, телега с мужиками показалась уже на берегу ручья. Только в ней виднелись не три фигуры, а две. Куда делась еще одна? Было непонятно. Местность вроде бы открытая, но пешему спрятаться на ней было несложно. Только вот зачем? Решил подождать и продолжить наблюдение. Ему не понравилось происходящее. День стал близиться к концу, когда со стороны Илдашева показался одинокий всадник на русях, двигающихся почти ровно по пути, которым проехал Туманов. Он точно вышел на пересечение с проселком, на котором встретилась подвода с мужиками. Немного покрутился там и двинулся по следам Туманова к лесу. К встрече неожиданного гостя следовало приготовиться. Туманов еще немного углубился в лес, выбрав небольшой ображек, спешился, привязал лошадь и быстро соорудил из дорожного одеяла и попоны, подобие фигуры укутавшегося человека – Уложил чучело на ворох листвы, снял свои сапоги и поставил рядом. После этого вернулся назад по своему следу, выбрал жердину покрепче, с крюком на конце, и зарылся в кучу опавшей листвы, надеясь на везение, которое должно было привести к нему идущего по следу незнакомца. Так и вышло. Сначала он почувствовал перестук копыт по грунту, затем послушалось лошадиное всхрапывание, и мимо него простучали копыта. Осторожно выглянув из листвы, убедился, что всадник находится в седле. Аккуратно вылез из кучи и, мягко пробравшись следом, крюком сдернул незадачливого седока с седла, когда тот, увидев привязанную лошадь Туманова, пытался издали рассмотреть, кто или что лежит на земле. Опрокинул лицо лицом вниз и быстро спеленал опешившего от падения всадника. Убедившись в надежности наложенных на него пут, был успевший замерзнуть ноги в сапоги, и, вернувшись, перевернул того лицом к себе. Узнавание было неожиданным и не сказать, чтобы приятным. «Ба, какая встреча! Вы ли это, господин Хлепинов? «Черт вас возьми, Туманов, вы мне ключицу сломали своей дубиной!» — страдальчески проговорил последний. «Ну, что поделать? Не ждал никого в гости, не обессудьте за прием!» Молча разглядывали друг друга, понимая без слов, что встреча эта для обоих не случайна, И закончится может чем угодно. Туманов ее не ждал, а вот Хлепинов, наоборот, должен был быть к ней готов. Ему и карту в руки, решил Туманов, молча разводя небольшой костерок и не обращая на пленника никакого внимания. Очень скоро тот не выдержал. — Послушайте, Сергей Аркадьевич, развяжите меня. Мне право нехорошо. — Вы, Флягонд Францевич, на чьей стороне воевите? — Без всякого дружелюбия, — спросил Туманов. Клепинов несколько сбился с взятого было ритма, но справился и ответил, старательно подпуская бодрости в слова. «Я не воюю, а служу, господин штабс-капитан. Не на какой-либо стороне, а конкретному человеку. Лучше бы вы служили самому себе, Клепинов. Вот я служу Отечеству, пусть и оставшемуся без помазанника, но существовать не прекратившему. Значит, вы — законная добыча, проще говоря, мой пленник». Почему терпите неудобства, на войне, как на войне!» Клепинов поморщился от боли и повел с тянутыми за спиной руками. «Туманов, давайте без церемоний. Я ищу вас уже больше месяца после событий в Казани. Воевать с вами и не собирался. Наоборот, уверен, что доверительный разговор решит все возникшие проблемы. Но найти вас было непросто. О каких проблемах изволите вести речь? Но перестаньте права. Вас уже ищут по обе стороны фронта». И причина этому обоз, который вы увели из Казани. Вас найдут и, скорее всего, отправят за решетку. Это в лучшем случае. Я предлагаю вам решить все иначе». Туманов молчал. Молчал и Хлепинов, ожидая логичного встречного вопроса. Услышал другое. «Самое страшное на войне, Хлепинов это несоответствующие истине данные, ошибочные выводы и безосновательные ожидания». «Обычно они заводят ситуацию, в которой оказались вы. Скажите, зачем вы полезли за мной в сумерках, да еще в лес? На что рассчитывали? И, кстати, просветите, каким образом вы обо мне узнали». «Ох, трудный вы клиент, Туманов. Нет у вас здорового прагматизма, одни идеалы». «Ладно, так и быть. Любопытство ваше удовлетворю. Не из прихоти, а чтобы лучше понимали безысходность вашего положения». Клепинов устроился поудобнее у потянувшего теплом костерка. «Весь уезд, все волости оповещены о возможном вашем появлении. Ваши приметы и описания есть у всех старост, лавочников, мельников и прочих братьев. Любое ваше появление в деревню или на хуторе будет зафиксировано и о нем доложено. Что и произошло, узнали и сообщили. Мне оставалось встать на ваш след и... Вот свиделись. Занимательно». «Теперь давайте-ка всю правду, Клепинов. Ведь вы специалист по оперативной и нелегальной работе в городе. В лес-то зачем вас понесло? Да еще одного. Ожидаете подмоги и тянете время?» Клепинов замер и вильнул взглядом. Туманов усмехнулся и, потянувшись к нему, быстро проверил карманы. Вытащил наган, патроны, портмоне с ассигнациями, серебряный портсигар, мандат на предъявителя и знакомый уже черный кисет. «Вы курите табак?» «Вот новости. Давно?» «Бросьте туманов. Да, вы верно все поняли. Я жду подмоги. И если в этот раз вы не станете махать руками и стрелять, как обычно, то все решится мирно, поверьте». «Ваша самонадеянность впечатляет, Флягон Францевич. Как вы оповестили своего шефа? И как он вас найдет?» «Оповестил сразу, как получил информацию от мужика с той подводы, что вам встретилось. Сжег на свече ваше описание». Клепинов, извиняюще, взглянул на Туманова, мол, самому странно, но таковы полученные инструкции. А найдет он меня сам, откровенно говоря, не совсем и понимаю, как именно. Но я ему верю, он не подводит. Так что давайте договариваться, Сергей Аркадьевич. Вместо ответа Туманов подцепил ножом черный кисет и бросил его в пламя костра. Пыхнуло ярко-зеленым пламенем, медузой поднявшимся кронам деревьев, и рассыпавшимся брызгами искр в разные стороны. Клепинов охнул от неожиданности и обескураженно произнес. «Зачем? Все равно найдет, это уже не поможет». «Поступим следующим образом, Клепинов». Туманов отошел в сторону, приглядывая прямую величину потолще и подрубая ее. «Я оставлю вас живым в этот раз потому, что даю вам шанс убедить своего шефа в тщетности затеянной вами миссии». Вы ищете черную кошку в темной комнате, в которой ее нет. Бросьте это дело, а в следующий раз при встрече и пощады не ждите Клепинов. Вы меня знаете. Не слушая больше пленника, Туманов располстал его лицом вниз, развязал и растянул в стороны руки, просунул сквозь рукава крепкую величину. Подвязал у кистей и поднял его на ноги, а для надежности застегнул все пуговицы на суконной бикеше и перетянул в поясе ремнем. «Двигаться ночью не советую. Можете упасть и поломать себе кости. А то и без глаз останетесь. С рассветом пробуйте выбраться из леса. Затем прощаюсь, Клепинов. Не забудьте мой наказ». Кинув в костер наган, все найденные у пленного вещи, и ушел в темноту, ведя в поводу лошадь. С искушением дождаться появления шефа Клепинова, справился быстро. Во-первых, когда он появится, было неизвестно, Во-вторых, появится наверняка не один. Того и гляди, прихватит с собой отряд красных, а то и восковую операцию затеет. В-третьих, бегать по лесам – значит привлекать к себе внимание. А сейчас следовало сделать так, чтобы о нем и обозе забыли. Ну или искали в другом месте. Для этого нужно не так уж много – перейти в фронт и избавиться от оберега Юпова, Стать видимым для Черного, проще говоря, вызвать огонь на себя – «Вот там можно и повоевать». И Туманов целеустремленно продолжил движение к фронту. Переходил его в районе Карабашева, предварительно потратив сутки у деревни Мартынова на изучение позиций. Окопы Белых были размещены краем возвышенности вдоль правого берега Степного Зая. Лесной массив, за который можно было укрыться, заканчивался тут же, у деревни, оставляя до передовой линии версты 4 открытого пространства. Их преодолеть можно было только в темное время. Рельеф местности позволял это сделать даже верхом. Следующей же ночью он в поводу провел лошадь мимо кавалерии и артиллерийских позиций красных, вызвав случайным стуком копыт легкий переполох дозорных и одинокую пулеметную очередь поверх скрывшей его балки. Дальше, притоком Зая, добрался до реки, перескочил ее бродом и околицы Карбашева проскользнул мимо передовой линии окопов. Углубился в прифронтовую зону, огибая с севера солдатскую письмянку, и повернул в сторону бугульмы, уже прикрываясь лесом. В лесу его и взяли. Развес белых появился внезапно, просто материализовался из утренней дымки и сразу взял Туманова в кольцо. «Стой, слезай с коня, руки вверх!» «Это не конь, а лошадь!» Миролюбиво ответил Туманов усатому унтеру, зорко держащего его на прицеле Драгуновки. Спрыгнул на землю и, подняв, показал открытые ладони окружившему его четырем садникам. «Кто таков? Куда направляешься?» «Доставьте меня в особый отдел, братцы. Туда и направляюсь. рот мистер Сергеев, выполняя особое поручение. Документы имеются, ваше благородие?» «Нет. Какие же документы могут быть в разведке?» «А ну, стой, где стоишь!» Один дозорный спешился и сноровисто обыскал Туманова. Передал изъятый наган и нож унтеру. Тот качнул ими в руке. «Шагай вперед, дежурный офицер разберется». Немешкая, один из всадников подобрал поводья тумановской лошади и приторочил их к своему седлу. Двое других, мордами своих коней, начали теснить его в спину, направляя по лесной просеке в сторону города. Монтер держал его на прицеле. До расположения добрались быстро, и получаса не прошло. На краю крутого склона были вырыты окопы, Имелось несколько блиндажей и землянок. Сквозь деревья, совсем недалеко, проглядывал огнями город. Туманова ввели в большой штабный блиндаж, где за дощатым столом, освещенным керосинкой, сидел средних лет поручик, ожидая задержанного, о котором ему успели доложить. — Поручик Курбатов. — Нутис, с кем имею? — вальвяжно спросил он, цепко поглядывая, то одетого в гражданскую одежду Туманова, то належащее перед ним изъятое оружие. «Ротмистр Сергеев, Глеб Александрович, Третий кавалерийский корпус генерала Келлера, комиссован по состоянию здоровья в 1915-м. Направляюсь к полковнику Капелю с особым поручением», — дисциплинированно доложил Туманов. «Вон как», — понимающий покачал поручик. «И документов по особому случаю с собой никаких нет, разумеется. Точно так». «Значит, быть комиссованным изволили при графе Келлере?» «Был контужен, потерял слух и зрение, восстанавливался в восемнадцатом по львом запасном госпитале в Обскове. Там же и комиссован. «Добрый был вояк, а ваш граф?» — покивал поручик. «Запомытовал, как его по-батюшке?» «Федор Автурович, господин поручик?» «Да. В Обскове мне служить доводилось. Кстати, там частенько расписывали пульку в офицерском собрании». Главным врачом в госпитале был полковник Герасимов Вениамин Семенович, если не ошибаюсь. Нет. Главным врачом госпиталя при нас был Алексей Феликсович Држевецкий, доктор медицины и врач Божьей милостью. Будет, будет, родмистер. Владеете обстановкой. Только это мало о чем говорит. Чем занимались в последнее время? Оказывался в эсеровскому подполье в Казани. Участвовал в штурме города на стороне Народной армии полковника Капеля. — Сами я, сэр. Русскому офицеру считаю неуместным состоять в партиях. — Похвально, похвально. Настолько, что прямо пробы ставить некуда. Задумчиво проговорил поручик и внезапно крикнул. «Конвой — Конвой! Вбежавшим в блиндаж двум караульным скомандовал. В кандалы и в карцер голубчика. До особого распоряжения. Никакие кандалы ему не надели, а просто связали руки и, проведя по сереющему рассветом лесу, Спустили в земляную яму, метра три высотой и шириной небольшой колодца. Руки развязали, сверху прикрыли плетеной крышкой. Туман осел на одну ямы, откинувшись на осыпающуюся стену. Потрогал оберег на шее на месте. Документы он не брал с собой из-за необходимости придерживаться той версии, какая была в них отражена. А ситуация на стыке фронтов была непредсказуемой. И без документов ему гораздо проще было подстраиваться по необходимости под развитие событий. Раздобыть какую-нибудь бумажку на месте тоже не представлялось большой проблемой. Все пока было штатно. Психологические трюки контрразведки бывали и похлеще все это временно. Но вот времени ему и было жаль. Называть со своим именем спешить не следовало. Во избежание, так сказать. А попасть к капелю было необходимо. Он поможет связаться с Дутовым. А там все будет уже по-другому. Два раза его кормили, утром и вечером. Спускали в ведре на веревке кусок хлеба и крынку с водой. Караул с ним не разговаривал, но находился всегда рядом. Туманов слышал шаги и иногда тянул на табаком. Нарушали устав воины. Смена карула сопровождалась смешливым уточнением разводящего. «Шпион на месте?» Отвечали ему тоже весело, развлекаясь от служебной докуки. Изволь отпочивать. Так прошло два дня. На третий день, когда он уже решил, что пора выбираться, не дожидаясь особого распоряжения, ближе к полудню за ним пришли. Помогли подняться на поверхность, спустив яму с жердину. На руки одели новомодные стальные наручники и отвезли на подводе в город. Бугульму Туманов представлял себе более провинциальное, чем она оказалась. Вполне себе современный город, с добротными каменными зданиями, городским прудом, железнодорожной станцией, телеграфом, монастырем, заводами и прочими принадлежностями цивилизации. Впрочем, сейчас бросалось в глаза не только это, а еще и некая суета, мельтешения военных и гражданских. Первые грузились, строились, выдвигались. Вторые собирались большими и малыми группами, смотрели на это, обсуждали и разбредались, кто за вещами, кто по домам. На этом фоне всеобщей готовности к перемещению, тем не менее, Он смог заметить еще одну странность, неприятную его озадачившую. За подводой, на которой его везли, была организована слежка, не самая профессиональная, поэтому он ее и заметил. Сидел он спиной по ходу движения и смог пару раз заметить одну и ту же фигуру, следовавшую за подводой на достаточном удалении, но неотступно. Когда увидел ее в третий раз, сомнения отпали. Если это была не слежка, то надзор точно. Непрофессионализм, Или умышленная демонстрация. С этим и следовало разобраться. Привезли его в комендатуру, завели в кабинет второго этажа, в котором с за пустым столом с парой листов бумаги восседал незнакомый полковник лет на 10 старше Туманова, но выглядевший моложаво. Даже похож был на него чем-то. Свободно, по-барски плеснул он ручкой к караулу и уставился на связанного туманова. Ну что же, Глеб Александрович, или как там вас на самом деле? Давайте-ка на чистоту. С какой целью и как перешли линию фронта. Позволите сесть, лишнее. Разводить разговоры некогда, отвечайте сразу, или отправлю во внутренний двор. Там у нас расстреливают. Фронт, господин полковник, я обучен переходить качественно. Германцы идти не могли мне помешать, а уж меж своих пройду даже верхом. Цель проста: имею информацию. — Доложить о которой могу исключительно полковнику Капелю. — Вам известно такое приспособление, как телеграф Ротмистер, которым пользуется все, кому не лень? — Известно, как и всем. Именно поэтому информация у меня устная. — Командующему, без подтверждения вашей личности и полномочий, я допустить не могу. Полковник откинулся на спинку стула, повисшую паузу истолковал по-своему. — Можете играть в таинственности дальше... «Мне нет дела до всех ваших секретов. Но на простой вопрос извольте ответить. Кто может подтвердить вашу личность? Военное ведомство Комуча или лично полковник Капель? Простите, ваше высокоблагородие, но большего говорить не имею права». На месте полковника Туманов логично выбрал бы наиболее быстрый способ подтверждения. Штаб Капеля ближе. И, судя по всему, тот был такого же мнения. «Ну хорошо, допустим». «Как доложить о вас Владимиру Оскаровичу?» «Передайте ему записку. Позвольте бумагу». Говоря это, Туманов протянул скованные руки к листу бумаги на столе и пошевелил пальцами, обозначая карандаш или перо. Полковник отреагировал на удивление остро, выдернул из-под стола руку с револьвером и направил его на Туманова. «Дело в том, родмистер, что Комуч уже 12 дней как прекратил существование». И уже две недели действует Временное Всероссийское правительство. Как прикажете понимать вашу неосведомленность? Плюха была качественной. И что обидно более всего, сам на нее напросился. Я на задании из 20 сентября. С той поры не имел возможности быть в курсе событий, господин полковник. Отвечая, Туманов сделал едва заметный подшаг к столу. «Стойте на месте и не делайте глупостей. Вы не в рукопашную или вознамерились, батенька?» Со скованными-то руками. Полковник отодвинулся от стола вместе со стулом и уперся спиной в стену, держа револьвер у пояса. Такое впечатление, что вы не с сентября на задании. Похоже, что с самого августа. А? Туманов. Вторая плюха за пару минут. Что-то удержало Туманова от броска. Не револьвер, конечно. Значит, комуч не сложен или упразднен. А он все отрабатывает старые ориентировки. Вот оно. «Вы, господин полковник, профессионально внимательны. Давно догадались?» «Как только получил информацию от этого болвана Курбатова. Некому больше тот фронт переходить, штабс-капитан. Вас ожидал, как из печки пирога. Вот видите, ситуация еще проще, чем казалось. Доложите капелю о моем прибытии и дело с концом». «Непременно доложу. Но не будем спешить, есть несколько вопросов». «Доклад командующему подразумевает подробности» о которых я сам пока не осведомлен. Поэтому помогите мне, штабс-капитан, и наше вынужденное знакомство надолго не затянется. Чем могу? Начните сказание. и сядьте, разговор только начинается». Туманов, садясь, чуть сдвинул тяжелый дубовый табурет, стоявший почти посередине между дверью в комнату и столом. Полковник счел такое положение безопасным, положил револьвер на стол перед собой и с интересом приготовился слушать. Мы обойдемся без протокола? Но нравится ваше «мы», Туманов? Продолжайте в том же ключе, и мы с вами подружимся. Итак, видите ли, господин полковник, мое пребывание в Казани было и остается сугубо служебно-конфиденциальным, о чем вас проинформирует полковник Капель, если сочтет это необходимым. Последующие мои действия и перемещения к компетенции вашей службы не относятся вовсе. Об их содержании я доложу лично командующему. Не вижу, чем могу быть вам полезен. Ну, батенька. Про секретности компетенции это вам не мне разъяснять. Я ведь фронтовую контрразведку имею честь представлять. Все секреты у нас. У остальных так себе, шалости. Оставим пока в сторону ваши перемещения, остановимся на действиях. Исчезновение семерых караульных паромной переправы вместе с паровым в Япанчино. Ваша работа или мистика? Послушайте, «Я похож на служащего какого-либо пароходства?» «К чему эти отвлеченные вопросы?» Туманов начал разгоняться для работы. Интерес полковника стал понятен. Дальнейшая беседа уже не имела смысла. «Снимаю, снимаю вопрос. Начинать нужно не с него, согласен. Откровенно говоря, я ждал всю вашу компанию. А заявились вы один. Где ваша команда, Туманов? Осталось что-то караулить? Бей». Туманов в прыжке влетел коленями на стол, сметая листы бумаги и револьвер, обрушив на голову полковника сцепленные руки. Треснув шейными позвонками, тот мягко сполз со стула, не успев дотянуться до оружия, но среагировал похвально. Туманов метнулся к двери, подпер ее табуретом, и лишь потом освободился от наручников, вынув из-за пояса булавку и виртуозно ковырнув ей в замке. «Обыскал полковника» одновременно снимая с него офицерскую гимнастерку и галифе. Удостоверение личности на Макарова Олега Александровича отложил. Пригодится. Револьвер не взял. Нашел в столе свои наган и нож. Переоделся в форму, натянув на полковника свою штатскую одежду. В целом должно сойти. Разве что легкая небритость у самого была лишней. «Ладно, фронт все спишет». Надевая наручники на руки оглушенного полковника, Обратил внимание на перевернувшиеся обратной стороной листы бумаги, слетевшие со стола. Надо же, какая неожиданность! Старая ориентировка Комуча на него и описание внешности уже за авторством Черного. Обе бумаги порвал и сунул в карман. Можно было выбираться, следовало лишь дождаться сумерек, которые скроют некоторые различия во внешности. Не тратя времени попусту, Туманов усадил полковника на табурет, соорудил хлеб из носового платка и, полив ему на голову воду из графина, привел в чувство. Сам сел на край стола, нависая над пленником. Застанав, полковник попытался обхватить голову руками, но, почувствовав наручники на запястьях и увидев Туманова в своей форме, оторопел. «Продолжим нашу беседу», — Туманов повернул голову пленника, ловя его взгляд. «Ответы только «да» или «нет». Кричать не нужно, иначе буду вынужден от вас избавиться». «Вы, собственно, мне уже и не нужны, это понятно, полковник?» Тот кивнул, поморщившись от боли в голове. «За мной следили, когда везли сюда. Это ваши люди?» «Кивок». «Мое описание внешности получили от красных?» «Кивок». «Капель в курсе этой вашей инициативы?» Полковник что-то промычал и слабо мотнул головой. «Поможете мне добраться до его штаба, и мы с вами расстанемся». Полковник после секундного раздумья помотал головой, застанав от резкого движения. «Ну, что там у вас за сложности?» Туманов аккуратно вытащил кляп, держа его наготове. «Его нет в Бугульме?» «Штаб уже эвакуирован в Уфу, фронт отступает». Полковник жадно задышал, сбивая голос. «Снова не успеваю». Туманов вздохнул, пристраивая кляп на место. «Значит, едем в Уфу». Соорудил пакет из бумаги и надел на голову полковника, скрыв кляп и ограничив ему видимость. Наручники перевел в положение за спину. Поставил его на ноги и предупредил перед выходом. «Не дурите! При малейшей провокации прострелю вам живот, а это очень больно. Вперед!» Из комендатуры вышли на удивление просто. Коруул у двери кабинета и на крыльце только вытянулся в струнку, пропуская уверенно шагающего полковника и его пленника. Сумеречная пора и суета на улицах не способствовали распознанию подмены Туманова, и он беспрепятственно уселся с пленником в коляску стоящего без дела извозчика, поднял вверх и велел ехать на станцию. По дороге пробовал незаметно оглядеться, пытаясь выявить слежку, но скоро бросил это занятие. С поднятым верхом коляске получалось плохо, точнее не получалось совсем. Снял пакет с головы полковника и вытащил кляп. «Вы привлекаете излишнее внимание. Что за привычка ходить с пакетом на голове? Зачем вы устроили слежку, когда везли меня в комендатуру?» Полковник фыркнул, не оценив юмора, и ответил не сразу. «Рассчитывал взять вас на горячем, Туманов. Все говорило о том, что попробуете сбежать. Как вы познакомились с Черным?» Туманов спросил неожиданно, решив дожать еще не отошедшего от контузии пленника. «Это вы о шляхтиче?» «Черный. Хм». Полковник старался держать корпус прямо, избегая тряски. «В девяносто году я служил в третьем отделении. По службе сопровождал деятельность Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Вот там этого студентьюса и за агентурил. Перспективная вокруг него оказалась компания. Кстати, меня даже поощрили наградными часами за то дело». Полковник вдруг замолчал, как бы досадуя на свою внезапную, и непонятную самому откровенность. «Слушайте, Туманов, прекратите ваши штучки. Допрашивать человека в таком состоянии негуманно». «Не буду. Скажите его фамилию и имя». «Марк Добжецкий». «Ну вас к черту. Больше ничего не скажу. Голова трещит». «А потом, значит, роли поменялись». Туманов насмешливо наблюдал за полковником. «Теперь вы его агент. Ну-ну». «Не ерничайте». В нашей службе это называется оперативной комбинацией. Это называется по-другому, полковник, но об этом позже. Мы приехали». Железнодорожная станция пыталась переварить огромную массу военного и гражданского люда и выплюнуть все это эшелонами на восток. В багровом и стылом свете осеннего, почти ушедшего заката, все это выглядело зловеще и как-то безысходно. Подталкивая перед собой скованного наручниками пленника, Туманов решительно предъявлял караульным постам удостоверение и представлялся. «Полковник Макаров, контрразведка фронта», что, собственно, соответствовало истине, ведь он не уточнял, кто из них двоих Макаров. Пройдя на пути, где спешно грузились в столыпины солдаты, затаскивая ящики, походный скарб и заводя лошадей, Туманов проследовал до санитарного эшелона, в конце которого был зацеплен неказистый почтовый вагон, около которого стоял часовой. Представившись, потребовал к себе старшего. В дверях показался молоденький унтер со знаками различия фельдъюгерской связи. Узнав о необходимости предоставить место для полковника контрразведки и его арестанта, он страшно озадачился, пытаясь объяснить, что вагон спецпочты не может быть использован для сторонних целей. Но этот Уманов резонно заметил, что арестант является государственным имуществом, которое следует доставить в штаб армии лично командующему. И он, целый полковник контрразведки, в условиях перемещения фронта, является тем же фельдъегерем, сопровождающим груз. Коротко говоря, место в вагоне было им предоставлено, несмотря на обескураженность старшего вагона и его охраны. Кроме всего прочего, Туманов истребовал своему арестанту камеру для особо важной почты, закрывающуюся решеткой с запором. На нее он и рассчитывал, зная наличие таких помещений в фельдвегерских вагонах. Не церемонясь, вернул на место кляп и натянул на голову Макарова все тот же мятый пакет. Устроив таким образом пленника, проверил запоры и передал его караулу вагона, настрого запретив вступать с ним в разговоры и категорически пресекать такие попытки. Сам же направился к начальнику станции, дабы воспользоваться телеграфом. Телеграфист с сомнением смотрел на текст сообщения, которое требовал отправить незнакомый ему полковник. Возьмело действие только удостоверение контрразведки, предъявленное Тумановым, после чего телеграф отстучал в Оренбург. «Бугульма, ТЧК, Сергеев, ТЧК». На прямой связи Дутова не оказалось, и, выждав еще пару минут, уже в темноте Туманов вернулся к вагону. В это время в Оренбурге проходил войсковой круг, завершение работы которого требовало постоянного участия и присутствия атамана. Круг оценил заслуги и успехи Атамана производством его в генерал-лейтенанты. Вместе с тем решались острые вопросы снабжения, вооружения, мобилизации и финансирования. И о телеграфном сообщении некоего Сергеева было доложено Атаману только спустя два дня, после завершения работы Круга. Само собой, напрямой связи Туманова к этому времени уже не было. Бугульма была оставлена частями Белой армии. Эшелон начал движение сразу, как только Туманов оказался в вагоне, словно ждал команды для этого. Пленный Макаров мирно сидел на полу отведенного ему закутка и, судя по всему, никаких попыток обрести свободу не предпринимал. Туманов милосердно освободил его от колпака и кляпа, оставив только наручники, которые перецепил в положение спереди. Макаров понемногу отошел от шока, в котором пребывал из-за молниеносной перемены своего статуса, смотрел на Туманова с нескрываемым интересом. «Куда и зачем вы меня везете?» — наконец спросил он. Туманов, задумчиво разглядывающий редкие огоньки, плывущие за темным оконцем в решетке, ответил не сразу. «Думаю, что с вами делать, Олег Александрович?» Он подошел к решетке, за которой находился пленник. Убедился, что их разговор никто не слушает. «Как источник информации вы мне неинтересны». Более того, сейчас вы лишняя обуза. Вместе с тем, следовало бы доставить вас в штаб Хапеля для разъяснения ваших действий, куда, собственно, я и направляюсь. Поэтому считайте, что мы вынужденные попутчики. Вас арестуют. Макаров заговорил очень тихо, но напористо. Поверьте, лучшее, что вы можете сделать, это принять мою помощь. Я смогу все устроить к обоюдной выгоде. Вы же видите, не справиться вам самим с такой задачей. «Какой?» Туманов внимательно посмотрел в глаза полковника. Тот не смутился, заговорил еще более азартно. «Перестаньте. В узких кругах ваш вояж уже секрет полишенеля. Вы не сможете доставить свой груз через линию фронта без моей помощи. С той стороны у вас на хвосте красные, с этой вас ищут наши. Причем обе службы серьезные. Вы оказались между молотом и наковальней, неужели не понимаете?» «Странно, почему вы не боитесь показывать такую фатальную осведомленность? Подумайте, я вам не враг. Убивать меня вы не станете именно по этой причине. Уверен будь я на стороне красных, вы давно бы меня упокоили. Вы враг не мне. Вы для самого себя представляете опасность. Это ваш шляхтич. Он же вас не оставит в покое с таким багажом в голове. Вам бы бежать от него или воевать с ним, если не трусите» а вы задумали играть в свою игру. Сколько зла и бед принесет ваше двурушничество, одному богу известно, — Туманов усмехнулся. — Доставлю вас капелю, дальше разбирайтесь сами. — А моя миссия не вашего ума дело, забудьте про нее. Макаров разочарованно сел в угол своей клетки и не проронил больше ни слова. Прошло около трех часов с момента выезда из Бугульмы. Караульный растопил чугунную печку, Старший вагона принес чай и сухари, откуда-то на столе появился сахарин, вечер переставал казаться мрачным. Разглядывая показавшиеся огни за окном, Туманов откинулся на стенку вагона, и та неожиданно подалась, с грохотом и треском опрокидывая весь вагон с высокого откоса. Одновременно охнувший и подавший в пол взрыв погасил мерцающий свет печи, превращая в месиво тела, железо, доски вагона. Сознание Туманова заполнил явившийся из ниоткуда образ деда. Потом пропал и он. Темнота.